Смотри, как ростал стел, как чистый купец, радовалась надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормят. Но Петька ел совсем мало. Не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться. Если б можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как надежда Ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустиках, а у него дело было по горло. Нужно пять раз выкупаться, вырезать в варешнике удочку, накопать червей. На всё это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами. Шершавая земля, так то класскова, то жжёт, то холодит ногу. Свою подёрнутую гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он её только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа, нарядные, весёлые, они со смехом садятся в качающуюся лодку,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 по отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идёт о Петьке. Это было уже в вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собой в классики и надувал щёки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истинный спортсмен, совершенствовался в одиночку.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 И произошло страшное перемещение. Фактом стал Осип Абрамович, а удочка, ещё не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу, он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощённые.